Старый товарищ В одной из лучших гостиниц Петербурга остановился, занимавший видный пост в провинции генерал. Приехал он по делам службы всего на несколько дней, был очень занят и поэтому велел денщику никого не принимать. На второй день приезда, рано утром, когда генерал пил кофе и торопливо просматривал бумаги, послышался звонок. Кто-то вошел в переднюю и вступил в разговор с денщиком. Пришедший говорил громко и не особенно вежливо. Генерал, которому громкий голос резал уши и мешал заниматься, нервно передернул плечами и крикнул «Сидар!» Вошел Денщик. «Кто там шумит?» «Желают видеть ваше превосходительство». «Да ведь я тебе приказал всем объявлять, что я занят и никого у себя не принимаю». «Так точно, ваше превосходительство. Я и докладывал это. Только они говорят необходимо сейчас. Нужно очень». «Кто пришел?» «Не могу знать, ваше превосходительство». «Так что не вольный, а как бы отставной полковник». «Как фамилия?» «Не могу знать, ваше превосходительство». «Пошел! Спроси!» «Слушаюсь, ваше превосходительство». Сидор скрылся в переднюю. Сейчас же оттуда стал раздаваться громкий бас. Велись какие-то длинные переговоры. «Сидор!» — раздался сердитый голос генерала. Сидор опять появился в дверях. «Я тебе что приказал?» Спросить только фамилию, а ты разговариваешь. Мешаешь мне только заниматься, ну?» «Не говорит ваше превосходительство. Я, говорит, егошний старый товарищ, а фамилии не скажу. Сюрприз, говорит, генералу, желаю сделать». «Передай, что если не скажет фамилии, не приму. Да и вообще скажи, что я теперь не могу принять, занят. В этих излишних переговорах только время потерял». «Так, так, так...» «Так его, старого товарища, хорошенько его, гони его к черту!» — говорил громким басом крупный мужчина в старой военной шинели, входя в комнату. «Виноват!» — извинился генерал, вставая со стула, и изумленно всматриваясь в незнакомое лицо вошедшего. «Я очень занят, извините!» «Миша, здравствуй! Обними же меня, старого товарища, старого друга!» С этими словами вошедший широко расставил руки и, распространяя вокруг себя сильный запах алкоголя, направился к генералу. «Извините меня еще раз», уклоняясь от объятий, сказал генерал. «Кто вы такой? Как ваша фамилия?» «Не узнал! Не узнаешь?» «Нет, не узнаю». Незнакомец театрально покачал головой, опустил ее вниз и грустно проговорил. «Я должен был ожидать этого приема». «А еще я, старый дурак, думал, что однокашники никогда не забываются. Как думал друга и товарища не вспомнить? Это невозможно, казалось мне!» «Да вы скажите вашу фамилию. Я положительно не могу припомнить вашего лица. Если много лет прошло, ничего нет удивительного?» «Конечно, конечно. Много лет, много и перемен». «Было два товарища, два друга. Прошло много лет, все переменилось. Один — это блестящая карьера, высокий пост, известный генерал. Другой — это отставной полковник, никому не нужный, лишний на свете человек, всеми давно забытый, даже старыми товарищами. Но позвольте, почему вы не хотите сказать вашей фамилии?» «Хорошо. Последняя просьба». «Миша, взгляни еще раз на меня. Неужели не узнаешь меня, старый товарищ?» «Нет. Прощай». Незнакомец круто повернулся и направился к выходу. Генералу стало как-то неловко. «Послушайте», — остановил уходившего генерал, «я вас еще раз прошу сказать вашу фамилию». Незнакомец остановился. «Непременно хотите узнать?» «Да». «Извольте». «Я...» «Впрочем, зачем?» «Прощай, Миша, навсегда. Больше на этом свете ты меня никогда уже не увидишь». «Странный вы человек». «Странный?» «Да, это верно. Жизнь — это удивительная штука, каких она метаморфоз не делает. Розового, счастливого, веселого мальчика превращает в разбитого невзгодами странного старика». Странный. Казалось бы, что мне старому дураку, которому пришлось так много испытать и пережить несчастье, не должно было быть представляться странным, что меня не узнает старый товарищ, а между тем, очень грустно, больно, прощай! Да кто же вы такой? Я! Я! Я нищий! Генерал сконфузился, торопливо вытащил из бокового кармана тужурки бумажник и протянул рублевую бумажку. «Нет, Миша, от тебя не возьму. Я не за этим к тебе пришел. А впрочем...» Старый товарищ быстро выхватил бумажку и еще быстрее направился к дверям. «Так и не скажете вашей фамилии?» «Теперь, если бы и хотел, не могу сказать. Стыдно. Прощай, Миша!» «Забудь этот случай и не старайся вспоминать о нем!» «Зачем?» «Прощай!» Незнакомец скрылся. Генерал был в недоумении. Как ни напрягал он свою память, но никак не мог припомнить лицо приходившего. «Может быть, и действительно были когда-то вместе в школе. В таком случае я должен был оказать ему более существенную помощь. Но почему он не хотел назвать своей фамилии?» «Странный человек», — раздумывал генерал. В это время его взгляд упал на часы. Генерал заторопился, переоделся, захватил с собой бумаги и уехал. Погрузившись в дела, он совершенно забыл о визите старого товарища. Возвращаясь вечером домой, он увидел вблизи подъезда гостиницы толпу зевак. Кто-то шумел и кричал. Появился городовой и при помощи дворников стал усмирять бушевавшего. «Не смей меня трогать! Я старый полковник!» послышался зычный голос. Генералу этот голос показался знакомым. Он остановился в дверях гостиницы и взглянул на кричавшего. Сейчас же он узнал в нем приходившего к нему утром товарища. Теперь он был совершенно пьян. «Меня и в участок? Не позволю! Разве ты не знаешь меня, полковника? Все генералы — это мои товарищи, генералы, понимаешь, а ты? Ты нижний чин!» — кричал пьяный. «Кто это?» — спросил генерал у швейцара. «Я не знаю». «А вот идет околоточный, я его сейчас кликну». Тем временем околоточный надзиратель успел распорядиться посадить продолжавшего бушевать пьяного на и отправить его в управление участка. По зову швейцара околоточный подошел к генералу. «Скажите, пожалуйста», – спросил у него генерал, «как фамилия этого несчастного полковника? Это, ваше превосходительство, вовсе не полковник. Это отставной канцелярский чиновник, выгнанный за пьянство. Фамилию его я сейчас забыл. Обыкновенно он является к приезжающим военным, выдает себя за старого товарища и выпрашивает деньги. Как получит, сейчас и пропьет. Вероятно, и сегодня какого-нибудь доверчивого провинциала подквизмил. Кузьмил. Прикажете узнать его фамилию, ваше превосходительство? Не нужно, — сердито проговорил генерал и быстро зашагал по направлению к своему номеру. Сапоги. Первое. Не проходило дня, чтобы кто-нибудь да не поколотил Ваньку-дурака деревенского парня лет 18. Сын Мельника Спиридона, здоровый крепыш, семилетний Ваня, был большой шалун. Особенно любил он лазить по деревьям. Однажды взобрался он на дерево чересчур высоко, сорвался и сильно расшибся. Его подняли без чувств и пролежал он в постели месяца два. Крепкая натура вынесла и он встал. Физически он совершенно поправился – Только умственное развитие его с этих пор приостановилось. В 18 лет он по внешнему виду ничем не отличался от сверстников, по уму же остался семилетним ребенком. Никакими просьбами и побоями его нельзя было заставить работать. По-прежнему он любил играть с детьми, лазить по деревьям и шалить, грубо, по-деревенски. Вот идет по деревне баба с ребенком на руках. Он тихонько подкрадывается сзади и внезапно над самым ее ухом вскрикивает диким голосом. Баба от испуга роняет ребенка. Ванька доволен, хохочет. Баба схватывает первую попавшуюся под руки палку и бьет Ваньку. На ее крик прибегают крестьяне и также бьют его. Ванька с плачем бежит домой. Там узнают, в чем дело, и в свою очередь опять бьют. Не весела была его жизнь, но он, как ребенок, скоро забывал свои слезы. Не успевала еще утихнуть боль помятых боков, как уже слышался его веселый хохот с какого-нибудь дерева. Там ему было хорошо, там он чувствовал себя в безопасности от людей, которых он и боялся, и ненавидел как дикий. Он был грязен, нечесан и не обращал ни малейшего внимания на одежду. Ему было совершенно безразлично, что у него на теле. Любил он только игрушки, дрался из-за них и отнимал у детей. Вдруг поведение его резко изменилось. Он стал послушен и тих. Никто не мог понять, что с ним случилось. Крестьяне решили, что он заболел. Его детское душевное равновесие всколыхнулось от ласки, от настоящей, хорошей, чистой ласки. Много лет тому назад одна из его родственниц, служившая в городе у господ Горнишной, уехала с господами в Малороссию, и там вышла замуж за хуторянина. Муж умер, и она приехала навестить своих родных. Приехала вместе с ней и ее 16-летняя дочь, красавица Маруся. Каждый день с утра Маруся была окружена толпой любопытных. Все желали послушать ее мягкий южный говор, посмотреть на ее оригинальные малороссийские наряды. На всех производили большое впечатление ее безыскусственная простота в обращении, услужливость и истинная доброта. Через несколько дней после приезда шла как-то Маруся с парнями по улице. Вдруг откуда-то из-за угла вывернулся Ванька, неожиданно подскочил сзади к Марусе и сильно дернул за вплетенную в косу ленту. Маруся вскрикнула. Несколько парней бросились на Ваньку и стали его бить. Ванька заревел. Узнав, что это дурачок, Маруся заступилась за него и, взяв его за руку, посадила рядом с собой на скамейку. На все ее вопросы Ванька не отвечал и с угрюмым лицом дико озирался. Она терла его слезы передником, похлопала рукой по щеке и попросила парней рассказать ей о нем. Длинная была история о диких выходках Ваньки. Во время рассказа он много раз порывался убежать, думая, что его опять будут бить, за то, что уже били не раз. Но Маруся, поглаживая его по руке, успокаивала его и не пускала. Она потребовала от парней дать обещание на будущее время не бить Ваньку. Ему же сказала, что она всегда будет за него заступаться. «Если же ты, — добавила она, — не будешь обижать детей и перестанешь всех пугать и придешь ко мне умытый и причесанный, я тебя поцелую». Начиная со следующего дня, чистый и скромный Ваня каждый день являлся к Марусе за поцелуем. Он не отходил от нее, смотрел ей в глаза и беспрекословно исполнял малейшее ее желание. Старики хвалили его, а парни величали женихом Маруси. Это название ему очень нравилось. Молва о красоте и оригинальности Маруси не прошла для нее бесследно. Через два месяца она была уже невестой помощника волосного писаря. Невеста стала часто ездить в соседнее село в гости к родне жениха. Забытый Ванька сидел на скамеечке, молча опустив голову. «Эх ты, Аника, воин!» — смеялись над ним парни. «Прозевал свою невесту. Увезут ее совсем и больше никогда не увидишь. А все это только от того, что ты босой ходишь. Вот если бы у тебя были такие сапоги, как у писаря, она не изменила бы тебе, и за тебя вышла бы замуж». Крепко засели эти слова в уме Ваньки. Когда отец стал собираться ехать в город, Ванька неожиданно попросил купить ему сапоги. «Сапоги?» изумился отец. «Зачем тебе сапоги?» «Замуж за себя Марусю хочу взять». Долго и неудержимо хохотали все домашние. Хохотала затем вся деревня. Возвратился с Спиридон из города, привез разную мелочь, привез и сапоги, только не для Ваньки, а для себя. Давно он собирался купить себе особые сапоги, в которых можно было бы ходить по болоту около мельницы. В этот год Мельница хорошо работала, он сколотил кое-что и купил себе охотничьи сапоги. Сапоги эти произвели громадное впечатление на Ваньку. Парень долго молча смотрел на них и бессознательно потянулся за ними. Отец быстро вырвал сапоги у сына и пригрозил выдрать его вожжами. Через несколько дней Ванька улучил минуту, стащил сапоги, надел их и отправился гулять к избе, в которой жила Маруся. Спиридон исполнил свое обещание и сильно постигал Ваньку ременными вожжами. Урок этот прошел для Ваньки совершенно бесследно. По-видимому, думал он только об одних сапогах. Он не шел гулять, сидел дома и караулил. При первой возможности он хватал сапоги, надевал их и шел гулять. Заведя издали приближение отца, он убегал в лес. По возвращении домой по нему разгуливали вожжи. Наконец, Спиридону надоело бить сына, и он стал запирать сапоги в чулане под замок. В конце лета справляли свадьбу у Маруси. Почти вся деревня ушла в соседнее село смотреть венец. Спиридон и все его домашние, как родня невесты, отправились всем домом. Чтобы не оставлять Ваньку одного, его взяли также с собой и избу заперли замком. В церкви Ванька долго и упорно смотрел на сапоги жениха и потом незаметно скрылся. Поздно вечером возвратилась домой семья Спиридона. В избе одна из рам в окне была выставлена, дверь в чулане разломана и сапоги были похищены. Все остальное имущество было не тронуто. Ясно было, что сапоги взял Ванька. С ругательствами Спиридон отправился за вожжами, но их не нашел. Вожжи тоже исчезли. Было уже совершенно темно, а Ваньки все не было. Кто-то из соседей сообщил, что видел Ваньку издали в лесу. Искать его отправились несколько человек во главе с отцом. Когда подходили к опушке леса, послышался подозрительный шум. «Ванька!» — закричал Спиридон. «Выходи, все равно выпарю!» Ответа не было. «Эй, Ванька, выходи лучше добром, не то хуже будет!» Постепенно разгорячаясь, кричал Спиридон. «Ты думаешь, что вожжи взял, так и пороть тебя нечем будет? А вот я тебя сначала этой палкой забью!» а потом вожжи на шею намотаю, да и повешу на сук тебя, чтобы не лазил больше по деревьям. Давай сюда сапоги. Слышь ты, кидай сапоги, тебе говорят. Сам же можешь убираться ко всем чертям. Послышался треск сучьев, топот под убегающего человека вглубь леса, и затем все стихло. он кричал напрасно. Ванька не возвратился. Все были уверены, что он под утро будет дома, однако он не показывался. На третий день искать его стали целой деревней, но безуспешно. Ванька исчез бесследно. Третье. Прошло недели три. В селе в волосном правлении судебный следователь допрашивал свидетелей по делу об убийстве. Здесь же были уездный врач и становой пристав. Неожиданно явился с докладом к становому приставу Сотский в сопровождении пастуха. «Верст за шесть отсюда!» – рассказывал пастух. Вчера я пас стадо около леса. Вошел я в лес и вдруг вижу. Собачка потянула носом, потянула и пошла. Я за ней. Слышу, здорово падалью пахнуть стало. В самой глуши есть большая осина. Высоко под самой макушкой висит человек. Как есть мертвый и черный. И как он туда взобрался так высоко, один бог ведает. Тотчас же явилось предположение, что это исчезнувший Ванька. Часа через два из села ехал целый кортеж. Впереди становой пристав, судебный следователь и уездный врач. Сзади сельские власти и понятые, а за ними Спиридон и любопытные. На расстоянии верст пяти от деревни начинался большой лес. Здесь слезли и пошли пешком. Было жарко, лес манил своей прохладой. В лесу дышалось легче, полной грудью. Аромат цветов и душистый запах сосен приятно щекотали ноздри. Но вот легкий ветерок принес откуда-то небольшую, тонкую струйку какого-то неприятного запаха. Чем дальше шли, тем запах этот становился сильнее. Скоро он заглушил собой все, заполонил весь лес. Среди небольшой прогалины между соснами стояла одинокая громадная осина. К одному из верхних сучьев был привязан конец длинных ременных возжей. Хотя ноги его доходили почти до середины осины, но все-таки труп был на расстоянии не менее четырех саженей от земли. Примечание, одна сажень равна 2,13 метра. Конец примечания. Добраться до трупа было очень трудно. Только при помощи двух человек удалось одному из понятых долезть по гладкому стволу до первых сучьев. Кое-как добрался он до трупа и крикнул, что дальше лезть он не может. Тогда по подали веревку, которой он обвязал труп, перерезал над головой вожжи и спустил труп вниз. Спиридон и понятые признали в покойном Ваньку по общему виду, по платью и сапогам, но только не по лицу. Это была отвратительная черная масса, вид всего трупа был ужасен. Не было никакого сомнения, что в данном случае было самоубийство: втащить на дерево на такую высоту ни живого, ни мертвого человека не представлялось никакой физической возможности. Прикрепить конец возжей около самой макушки осины мог только сам Ванька, привыкший лазить по деревьям, как кошка. Причины самоубийства ни Спиридон, ни понятые не могли объяснить. «Он вообще был глуп, как малый ребенок», — говорили они. «Всегда был дураком и озорничал шибко. В последнее же время, последние месяцы, стали примечать, что он болен. Смирный такой стал, тихий. Заболел, значит». Ввиду отсутствия наружных знаков насилия и несомненности самоубийства, становой пристав разрешил похоронить труп, так как врач с сильным разложением отказался производить вскрытие. Отец подошел к покойнику и стал стаскивать с ног сапоги. Он не поддавался. Труп разбух и тело приросло к сапогу. Спиридон поднатужился и стащил сапог вместе с приставшей к нему кожей и сгнившими кусками мяса. Что ты делаешь? крикнул на него судебный следователь. А сапоги снимаю, ответил невозмутимо Спиридон. Это ведь мои новые, он украл их, только вот почистить их немножко придется. А ты теплый водицей, посоветовал Понятой. Судебный следователь быстро зашагал от трупа. Уездный врач проводил грань между сумасшествием и ненормальностью умственных способностей от рождения. Судебный следователь возмущался некультурностью. Становой пристав говорил о бедности и малотребовательности крестьян. Спиридон жаловался, что сапоги из апреля и мысленно решал непременно срубить осину, чтобы достать конец вожжи. Понятые и остальные торопились в деревне, чтобы поскорее обо всем рассказать. Только одному Ваньке теперь было решительно все безразлично. Ему уже больше не приходилось ждать побоев. Он лежал спокойно.